Глава 12. Триумф в Америке. 19 июня группа улетела на репетиции в Лос-Анджелес, запланировав на лето 80 -го года новое турне по США. Бригада осветителей опять предложила нечто совершенно новое, после нескольких месяцев упорных усилий представив светящуюся конструкцию под названием «Флайс — «Мухобойка». Та состояла из нескольких секций, названных командой G2 Razors, бритвы G2. Каждая из которых двигалась независимо от других, представляла собой еще один шаг к интерактивному освещению и казалась живой. Некоторые называли эти секции богомолами, с их помощью можно было получать не только волны яркого света, но и лучи прожектора. 30 июня, в самом начале тура, в Великобритании вышел девятый альбом группы The Game и сразу же возглавил национальные чарты, хотя NME все равно устроил ему разнос. Избито, старо, бестолково и банально. К тому же так и сочится самодовольством. Однако обозревателю Sounds диск понравился настолько, что свою колонку он начал за главными буквами. Обожаю Куин! Обожаю Куин! Этот альбом — прямо удар, точно в цель. Примерно то же самое, что победа в Уимблдонском турнире в мужском одиночном разряде. При его записи тоже использовались синтезаторы. «Нам очень хотелось поэкспериментировать с новым студийным оборудованием», — рассказывает Джон. «Во время сессии мы постоянно стремились попробовать что-нибудь новое и другое». Синтезаторы к тому времени стали гораздо лучше и существенно продвинулись вперед по сравнению со старыми моделями Moog, издававшими лишь набор каких-то непонятных звуков. Те, которыми пользовались мы, могли имитировать любые инструменты и звуки. Нажатием одной единственной клавиши можно было получить целый оркестр. Это удивительно. Новое звучание, которого они добились... расстроило многих давних фанатов «Куин», не ожидавших, что их кумиры когда-либо прибегнут к синтезаторам. Однако Фредди на это всегда возражал, что они не желают катить по заезженной колее и отставать от времени. С другой стороны, благодаря этим новшествам у них появилось много новых поклонников, стараниями которых новый альбом стал третьим их диском, вышедшим в Великобритании в лидеры. Первый концерт тура состоялся в ванкуверском Пиен и Колысием. Во время выступления толпа забросала Фредди одноразовыми бритвами и лезвиями, призывая сбрить проклятые усы. Во время гастрольного перерыва музыканты улетели обратно в Великобританию, чтобы провести немного времени с семьями, а Роджер решил приступить к работе над сольным альбомом. Вынашивая подобные идеи не один год, я просто подумал, что пришло время привести их в порядок. До этого я уже выпустил сингл, но у меня накопилось песен на целый альбом, и все явно не для Куин. Группе они не подходили, хотя почему именно, не могу сказать. После двух недель дома музыкантам пришлось возвратиться в США, где их ждал концерт в Мемфисе. 12 августа... В 80-го года Электра выпустила в Северной Америке сингл nl one Bites the Dust». «Играть эту композицию вживую всегда было очень непросто. Барабаны не выдавали той энергии, которая била из них на записи, а некоторым зрителям она и вовсе казалась недостаточно рок н рольной рассказывает Брайан. «Но мы, особенно Фредди, все равно стояли на своем, считая эту песню очень важной для нас». Ее подхватила крупнейшая нью-йоркская радиостанция, ориентированная на чернокожую аудиторию. Вероятно, они почувствовали в ней что-то родное. Слушатели реагировали так бурно, что ее примеру тут же последовали другие радиостанции, а Electra пришлось выпустить сингл. Это единственный наш сингл, который попал в чарты по разным направлениям музыки и за какие-то две недели увеличил продажи нашего альбома сразу в два раза. За время гастролей по Канаде и США «Another One Bites The Dust» стал в Америке грандиозным хитом, вышел в лидеры и пять недель удерживал первенство. Он вошел в тройку синглов «Queen», получивших в Штатах платиновый статус, и занял первые строки чартов в трех музыкальных стилях — рок, соул и диско, став так называемым «перекрестным» синглом. За эту группу наградил журнал Billboard, а Grammys и канадская Juno номинировали его на свои премии. Он 31 неделю держался в американских чартах, стал самым продаваемым синглом группы и первым диском Electra, продажи которого превысили 3 миллиона экземпляров. The Game тем временем был первым альбомом Queen, вышедшим в лидеры в Северной Америке. Столь же грандиозным хитом «Another One Bites The Dust» стал в Гватемале, Аргентине, Испании и Мексике, а заодно и в Великобритании, где после релиза 22 августа ему удалось прочно занять седьмое место. После шести дней отдыха в Англии гастроли продолжились. Их кульминацией стали четыре потрясающих концерта при полных залах в мэдисон Square гарден той самой концертной площадке, на сцену которой им когда-то так хотелось выйти в качестве хедлайнеров. Они ознаменовали собой финал самых продолжительных гастролей группы, в ходе которых она выступила 46 раз и неизменно с аншлагом. Большую часть октября участники коллектива посвятили давно заслуженному отдыху, затем отправились на лондонскую студию Enville доводить до ума саундтрек к фильму «Флэш Гордон». Потом решили, что из всего альбома синглом станет только первый трек под названием "Flash", и под руководством режиссера Майка Ходжеса приступили к съемкам клипа. А поскольку картина уже была практически готова, для рекламы им разрешили использовать отснятый материал и диалоги. 20 ноября группа опять отправилась в Европу, на этот раз на репетиции в швейцарский Цюрих, где был запланирован первый концерт нового тура. На разогреве в Халленштадион у них выступил британский коллектив Straight Эйт». На бис в этот раз Фредди появился на плечах Дарта Вейдера, в роли которого выступил телохранитель Уолли Версон по прозвищу Верзила. Однако совсем скоро это обернулось проблемой. Услышав о сценическом действии с участием Дарта Вейдера, Компания Джорджа Лукаса, владевшая всеми правами на этого персонажа, решила выставить Куин иск за то, что та не заплатила за его использование. Но адвокатам музыкантов, тут же вмешавшимся в спор, удалось решить дело полюбовно, не доводя его до суда. Загвоздка оставалась только одна — Из типографии уже получили очередной выпуск ежеквартального журнала фан-клуба Queen, содержавший в себе краткий рассказ о нескольких членах гастрольной команды, включая и мистера Версона, который, описывая свою работу, указал, что иногда играет Дарта Вейдера. Чтобы решить проблему, в каждом экземпляре всего порядка 10 тысяч эту строчку пришлось закрасить. Флэш. Восемнадцатый сингл «Куинн» вышел 24 ноября, когда они еще гастролировали по Европе, поэтому шоу «Top of the Pops» пришлось довольствоваться клипом. В британских чартах композиция заняла 10 место. Для синглов США «Электро» выбрала другую песню «Need your loving tonight», которой досталась 44-я позиция. 5 декабря «Куинн» первый из рок-групп выступила в новом выставочном центре Бирмингема, где каждому зрителю полагалось сидячее место. Его строили специально для проведения выставок и выступлений музыкальных коллективов, поэтому, чтобы сцена отовсюду просматривалась одинаково хорошо, прибегли к революционному дизайну, подвесив крышу к огромным наружным опорам, а не установив на колоннах в самом зале. Выступление Куин на открытии площадки пришлось самый раз, все билеты были раскуплены. То же самое повторилось и на следующий день. В дополнение к обычному реквизиту в этом туре «Куин» на сцене красовался синтезатор, необходимый для исполнения композиции и саундтрека к фильму «Флэш Гордон». Когда их вызвали на бис, Фредди потряс аудиторию своим нарядом, надев самые обтягивающие короткие кожаные шорты, какие только смог найти. И хотя они мало что прикрывали, жаловаться никто не стал. Десятый альбом группы, саундтрек к фильму «Флэш Гордон», вышел 8 декабря. Для достоверности в него включили фрагменты диалогов из самой картины. Раньше так не делал никто. В британских чартах альбом поднялся на десятое место. Рекорд Миррор отозвался о нем с восторгом. «Ничего подобного я не слышал с тех времен, когда Чарлтон Хестон победил в состязании на колесницах в Бенгуре». «Альбом отличается поистине эпическим масштабом, гарантирующим ему не менее эпические пять баллов из пяти». К столь же хвалебным выводам пришел и «Саундс». Как саундтрек к фильму, Флэш Гордон представляет собой нечто бесподобное. 9 декабря, когда Куин давали второй из трех концертов на арене Уэмбли, поступило сообщение о гибели Джона Леннона, которого у его нью-йоркской квартиры застрелил фанат. Участников «Квинн» это известие буквально ошеломило. Леннона они считали своим героем, а тот факт, что его убил человек, назвавшийся его поклонником, продемонстрировал им собственную уязвимость. В память о Джоне в тот вечер они сыграли трогательную версию Imagine, доведя аудиторию до слез. Фредди в какой-то момент забыл слова, однако Брайан потом взял всю вину на себя — Я сам напортачил, забыл аккорды и слишком рано перешел к припеву. 11 декабря группа опять приехала в Брюссель дать последние несколько концертов в рамках европейского тура. Пока они гастролировали, в Лондоне состоялась премьера "Флэша Гордона". Пресса восприняла картину благосклонно. Буквально каждый отзыв отдельно упоминал саундтрек, указывая на его атмосферные качества. равно как и на способность наилучшим образом отражать и дополнять действия картины и диалоги. Тур финишировал 19 декабря, и «Куин» улетели в Великобританию, чтобы в спокойной домашней обстановке встретить Рождество. В свое время EMI обсуждала с ними возможность выпустить к зимним праздникам альбом «Greatest Hits», но поскольку «Флэш Гордон» только-только вышел, Все решили, что час еще не настал, и реализацию идей отложили на более поздний срок. Это снова была пора опросов и наград. Куин номинировали сразу на три премии Canadian Juno за лучший сингл «Another One Bites The Dust», за лучший альбом «The Game» и как лучшую группу. По результатам опроса американского Record World они стали победителями в номинациях «Лучшая мужская группа», «Лучшее продюсирование», «Лучший диско-сингл» и «Лучший перекрестный сингл». Кроме того, им присудили приз за особые достижения. Лучшей группой их также назвал Дик Кларк, а Grammys наградила за лучшее продюсирование альбома «The Game» и лучшее исполнение песни «Another One Bites The Dust». Эстафету подхватил американский журнал Circus, читатели которого признали Queen победителями в таких номинациях, как «Лучшая группа», «Лучшее сценическое шоу», «Лучший альбом», «The Game» и «Лучший сингл», «Another One Bites the Dust». К тому же, каждого из музыкантов Queen назвали третьим в соответствующей категории. В 1980 году Another One Bites the Dust и Crazy Little Thing Called Love вошли в пятерку самых продаваемых в Штатах синглов. Одного только Dust в стране было реализовано свыше трех половиной миллионов экземпляров, за что ему присудили премию Национальной Ассоциации Производителей Звукозаписей. К концу 1980 года Куин вошли в книгу рекордов Гиннеса как самые высокооплачиваемые директора коммерческой компании. Однако их доходы представляли собой не вознаграждение топ-менеджеров, а роялти от альбомов Jazz и Live Killers, записанных за пределами Великобритании и потому не облагаемых налогом. Кроме того, на тот момент Куин продала по всему миру 45 миллионов альбомов и 25 миллионов синглов, а «The Game» в одной только Канаде пять раз удостаивался платинового статуса. Просто удивительно.